Письмо счастья лежало на моей парте в уже опустевшей аудитории. Я не поленилась, спустилась вниз в женское общежитие, взяла кочергу и пику у камина и поднялась обратно на чердак. Держа письмо на острие, будто оно было ядовито, манипулируя железными инструментами, заглянула внутрь и отпрянула, будто там и в самом деле был яд. В общем-то, после того, как я развернула листок и прочла написанное, я согласилась на все, что угодно. Радиацию, яд, смертельную ловушку. Потому что содержание письма оказалось во сто крат убийственнее. Это было приглашение на бал. Меня замутило, как будто и без того проблем мало. Письмо извещало. В Академии пройдет бал-маскарад по случаю назначения Синби Тайрона, сына Верховного военачальника Королевства Рос, на должность младшего адмирала Малого орбитального флота. Кронпринцесса, ба страбу бара... «Приглашается», «Форма одежды парадная», «Бла-бла-бла». Я не стала дальше читать, а вместо этого скрипнула зубами от досады. Ещё пару месяцев такой собачьей жизни в этой академии, и я их себе в порошок сотру. Меня взбесила приписка ниже рукой моей матери. Явка обязательно. Эти лиловые чернила я где угодно узнаю. Они предвещают сплошные неприятности. Я ещё раз взглянула на письмо, девясь тому... что какому-то бастарду досталась такая жирная должность. Хоть отец его признал и простил, не иначе, как по велению моей матери. Младший адмирал. Синбирю Тайрон, по сути, всех нас охраняет и защищает остров от вторжения из космоса. Вот почему у него куча свободного времени, которое он тратит на то, чтобы портить мне кровь. Практика совмещена со службой. А я должна мариноваться на острове, да еще присутствовать на каждом из баллов. Это значит, на время праздника мне придется покинуть академию. Точка входа в глубину во дворце такая древняя, сравнима со скоростью улитки, удавиться можно. У меня же брачный квест. Впрочем, это шанс, что у меня будет время разобраться со своей загадкой-проблемой и понять, как ни с того ни с сего после ночи, проведенной с мужчиной, я оказалась девственницей. Поэтому я приступила к подробному планированию того, как с пользой проведу время во дворце Рос. «Дом, милый дом», наплевав и на подготовку к празднику, и покупку платья. Бал маскарад, значит, что ж, самое необходимое при мне, маска, не дающая узнать и запомнить человека. В конце концов, могу надеть что-нибудь из старого гардероба, или могу в пику матери припереться на бал в академической форме. Мужской, между прочим. В академии преподы как-то свыклись с моим непослушанием и тихим бунтом. А вот в дворце... Штаны на крон кронпринцессе произведут фурор. К тому же я догадываюсь, что королева не упустит такого шанса и сама заботится всем необходимым. Если первый ученик или его матушка в сговоре с моей охотятся на мою свободу, в чем я уже не сомневалась, у меня есть чем им ответить. Спустя несколько дней, ожидая, когда погрузят в присланную по мою душу карету немногочисленные пожитки, я наблюдала сцену в окне. Ловили, вязали и увозили новоутонувшего дайвера. Известный игрок, проводник бездны, лидер группы, с некоторых пор ныряющий в одиночку. Видно, этот прекрасный человек заплыл не в те воды, нырнул на самую глубину и не выплыл. С замиранием сердца я стояла и следила за происходящим. Даже горгулья притихла, испуганная воем. Я с кривой ехидно-вредной улыбочкой наблюдала за первым учеником Академии и по совместительству старостой мужского общежития. Но постепенно глумливая улыба сползла с моего лица, сменившись более сложными эмоциями. Растерянность, непонимание, неуверенность. Когда адепта таки связали, взъерошенный староста замер над несчастным с таким же выражением на лице, как и у меня. То, что я видела, было до странности на что-то похоже. я никак не могла вспомнить на что увиденное мучило меня эти движения рывки броски я видела этот способ нападения раньше только не могла вспомнить где это вертелось на языке скрипело на зубах маячило на периферии сознания очень очень знакомое осознание было подобно удару грома я догадалась я узнала но так до конца и не могла осознать что же это такое А вот первый ученик Академии так и не догадался. Он, зализывая укус на руке, приказал уносить связанного. Я же медленно сползла по стеночке, догадываясь, что видела, но не в состоянии уложить осознанное в голове. Это был монстр из игры, шипастый живоглот. Утонувший адепт вел себя именно так. Эти броски, выпады, укусы, а еще попытки свалить противника хвостом. Как не настоящий монстр из игры оказался в адепте? Мне стало плохо от предположений. Сердобольная горгулья подошла и сочувственно потрогала меня лапкой. От прикосновения камня я отлетела к соседней стене. Перед моим носом упала заначка, огрызок колбасы. Меня попытались привести в чувство. Вероятно, цветом лица я походила на мрамор. И зверюга естественным образом предположила, что я подыхаю от голода. «Нет, надо все-таки добыть плазменную горелку», – подумала я, вставая с пола. Чересчур много монстров и в игре, и в реальности. При взгляде на то, как бодрые адепты мужского общежития несут над головами связанного, как колбаска утопленника, у меня появилась блистательная идея, и бал был тут кстати. Чего только не придумает мозг, подстегнутый страхом, ужасом и кошмаром. Все то время, что я ехала в карете до садов роз, у меня от увиденного волосы шевелились, и ужас вымораживал душу. а планы, составленные в голове, становились один чудовищнее другого. Надеюсь, родственники будут в неописуемом восторге. У меня, как и у любого члена королевской семьи, были свои апартаменты во дворце Роз. На кровати уже лежало платье. Как предсказуемо. Матушка обо всем позаботилась. Я обратила внимание, платье не такое, какое бы выбрала для меня мать. Слишком открытое и откровенное. Неужели она настолько в отчаянии, что согласна на то, чтобы дочь столь сильно декольтировала грудь? Это как же сильно матушка хочет сбагрить меня с рук. Странное платье. Если бы его принесли служанки, то это было бы стандартное платье девиц острова роз в цветах моей семьи, в чудовищно-розовом. Результат моего легкомыслия. Именно так я подошла к вопросу, когда дома острова разбирали цвета. Я вытащила образец, не глядя. Оттого теперь цвет дома Бубастиса ярко-розовый, к бесконечному неудовольствию моей матери, потому что она в свое время вытянула благородно-фиолетовый оттенок. Это платье было белоснежным, словно оперение голубки или наряд невесты. Его дополняли серебряные туфли и многочисленные нитки жемчуга. Я пожала плечами так же, как и каждый раз, когда что-то ставило меня в тупик и было за пределами моего понимания. Позже разберусь в происходящем. Но до чего же это платье похоже на моё свадебное в глубине? С поправкой на реальность, конечно. Поскольку по дороге во дворец я часто останавливалась, чтобы посетить каждые увиденные мной кусты, леса, сады и прочие заросли, отчего моя охрана не находила себе места и норовила залезть в те же зелёные насаждения. На бал я приехала с опозданием. Мне едва хватило времени надеть платье и сделать прическу, как по мою душу пришли. Бал-маскарад был, как всегда, скучен. Есть такой смертельный вид повседневной скуки, от которой сереет лицо, тускнеет взгляд, а душа покрывается плесенью и пылью. Это случается тогда, когда из раза в раз происходит одно и то же. Мне казалось, что даже гости на балу стоят по разрядам, так что, не глядя на лица в масках, я могла угадать, где какая фамилия кучкуется. Вздохнув, я развалилась на троне подле трона моей матери и, подперев кулаком щеку, со смертельной скукой во взгляде глядела в никуда. «Надо набраться терпения. Еще чуть-чуть, и мои муки подойдут к концу», — уговаривала я себя. Ладонь с тонкими длинными пальцами возникла возле моего носа, словно просила милостыню. Я уже ее узнавала как свою. По пятницам не подаю, а поддаю под пятую точку коленом. Синбирю Тайрен, кто же еще? Смелый, дерзкий, а я, конечно же, трофей». Но тут мы посмотрим, кто из нас жертва. Я ему еще провала с обменом полярностями не простила. По его милости я каким-то образом девицей стала. Однако на нас уже смотрел весь зал. Тычок локтем в бок от матери заставил подскочить с трона. Ну что ж, если ему собственные ноги недороги, я рада буду отдавить их ему до самой ж... Короче, до начала штанин. Я уже привычно вцепилась когтями в ладонь титулованного засранца. Синбирю Тайрон привычно зашипел сквозь зубы, но стерпел. Задрав нос чуть ли не к потолку, меня вывели на середину зала. Несмотря на мою неприязнь и мысленный протест, тело, тренированное бесконечными балами, знало, что делать. Заиграла музыка, и мне в очередной раз пришлось смириться и подчиниться. Я расслабилась и позволила себя вести. Прочь собственные желания, волю и достоинства тоже в бездну. Просто немного терпения. Скоро и на моей улице будет праздник. Что ж, помимо всего прочего, и мозги вон. Хочет, чтобы я была пустоголовой жительницей острова Роз, нежной и трепетной ромашкой, наивной, девственной, ранимой и все такое прочее. Не знаю, как он провернул этот фокус, но месть на подходе. Я, как и задумала, прикинулась полной дурочкой, влюбленной идиоткой. Разве только струйку слюны по подбородку не пустила? Это было бы чересчур. Глаза мои стали восторженно пусты, а губки я сложила бантиком и восхищенно приоткрыла, подействовала. Увидела сверкнувший желанием и жадностью мужской взгляд, который аристократ не успел скрыть. Захотелось зло ухмыльнуться и оскалить клыки, но принцесс с детства учат держать лицо. Музыка внезапно смолкла, так и не дав мне оттоптать липучему аристократу ноги до колен. Я остановилась на уровне щиколоток. Первый ученик академии облегченно выдохнул. И хоть мы с ним танцевали, спотыкаясь и шатаясь из стороны в сторону, как хромая трехногая утка, впервые я вовсю развлекалась на балу, всецело занятая тем, как бы половчее наступить на ногу партнеру. И тут такой резкий облом. Моя мать встала с трона и объявила всем о том, что в конце бала нас всех ждет сюрприз, в завершении пристально взглянув в мою сторону. До меня дошло в ту же секунду. «Боже мой, только не это! Кажется, мать хочет объявить о помолвке!» Никогда еще я так сильно не пугалась. «Ик, вот это попадалово!» Я стиснула зубы в широкой акульей улыбке, а взгляд мой панически остекленел. Мысли метались в голове, не находя выхода из сложившегося положения. Уголки губ сами собой кривились вниз, но я усилием воли поднимала их вверх в оптимистичной уверенности, что замщу родственничкам. Так замщу, что небо им совчинку покажется. Краем глаза я увидела, как матери сыновей сделали охотничью стойку, что твои борзые. Гы, моя улыбка и злой превратилась в растерянно потерянную. Помогите, кто-нибудь. Мамочку звать бесполезно, и папочек тоже. Обтекая потом от страха, бросаемая то в жар, то в стужу, я ждала, когда мой план, тщательно подготовляемый во время поездки ко двору сработает больше мне помощи ждать неоткуда я так надеялась что сама преподнесу сюрприз родственникам, но почему так долго стоило подумать об этом в окно вынося фрамугу, влетел пыльный потный и запыхавшийся мужик внешность этого индивида заставила дам подавиться визгом уродливое багровое лицо язвы десятидневная щетина и ожоги кажется он брился горелкой, а волосы стриг факелом Продушок псины, наполнивший бальный зал, гнилые зубы и запах ног, пробивающийся даже сквозь сапоги, я умолчу. И все таки некоторые из дам восторженно растаяли при взгляде единственного его глаза. От индивида веяло стопроцентной непрошибаемой мужественностью, так веет от козла или хряка, и не вызывает никаких сомнений в поле представшего перед тобой. Я, осыпаемая осколками, радостно бросилась в объятия мужчины бандитской внешности. и с разбегу запрыгнула ему на руки. Бандит покачнулся, крякнул, но мастерство не пропьешь, и привычным жестом забросил меня на плечо. Дело свое он все-таки знал. Никто в бальном зале еще не успел опомниться, а кованные сапоги набирали скорость. Мужик со мной на плече драпал под взглядом тысячи шокированных глаз. Все впали в недвижимое изумление, особенно стража. Та от такой наглости потеряла дар речи, и уронила челюсти. «У нас образовалась приличная временная фора. Я заблажила от восторга». Одинокая записка, брошенная вором, печально опустилась на пол под взглядами присутствующих.